позиция. Сейчас, да, мы сказали. Сейчас 2 часа на вопросы. Угу. Потом, э, у нас э, Светлана Владимировна Корниченко на приехала с mm -hmm. инструкцией расскажет по изменениях в маркетинговом плане. И, э, собственно говоря, сегодня будет лучше какое-то праздничное настроение, mm -hmm. так как мы вручим э, определённые призы победителям в номинациях, а поверить в себя, в свою жизненную сторону, складов. Вот. И, собственно говоря, наши промоушены тоже будут вручены сегодня, которые пришли из Питера, Сана и Белзла. Прошу, спасибо. Итак, мы поговорим о том, что нас беспокоит в этой жизни. Нас беспокоит, конечно же, как достичь определённых результатов. Нас интересует некая эффективность, чем бы мы ни занимались. Нас интересует эффективность быта здоровья, быта процветания, быта собственного развития. И принцип любого развития это некоторая гармония. Гармония это развития. Если что-то делается не гармонично, то развитие затрудняется. Ну, пример, почему мы можем быстро передвигаться, потому что у нас есть две ноги, они, в общем-то, одной длины. Поэтому можем идти достаточно быстро, легко передвигаться, бегать как угодно, регулировать своё передвижение. Но если гармония нарушится, одна нога будет короче, соответственно, передвигаться будет очень трудно. Будет необходим некоторый процесс, э, протез. Поэтому, в общем-то, наука, здоровье Она относится не только к здоровому физическому, также к здоровью эмоциональному. К здоровью всего нашего тела имеет четыре аспекта. Чтобы гармония присутствовала, необходимо пронаблюдать гармонию четырёх аспектов, поэтому мы их сейчас разберём. Так, первый аспект, конечно же, физический. Физический аспект. Тело должно быть здоровым, факт. И когда мы испытываем здоровье, Ну, соответственно, человек испытывает это счастье. Чтобы это понять, иногда необходимо заболеть, и потом просто состояние здоровья уже будет делать человека счастливым, здоровье. Ну, в понятие здоровья, конечно же, входит несколько аспектов, чтобы разобраться, как поддерживать своё здоровье, необходимо понять сегодня несколько вещей. Ну, первое это то, что единственное, что в нас реально попадает это пища. Поэтому, естественно, образом необходимо понимание диетологии. Мы должны понять, что каждому Мы все разные, каждому подходит своё питание, пока мы не разобрались в диетологии, мы кормим себя ядом. Однозначно мы едим яд, поэтому человек сейчас живёт всего 52 с половиной года, это для мужчин. Если мы возьмём, вы понимаете, совсем немного, 52 с половиной года это средний срок жизни мужчины. Это примерно половина отложенных 100 лет для человека, который он должен прожить. 52 с половиной года почти ровно половина. Причём отметьте для себя, что пенсию платят со скольки здесь? что вот это для размышлений очень интересно. Человек живёт поэтому достаточно мало, так как просто не то потребляет, а продукты не те, поэтому, соответственно, весь ресурс здоровья расходуется за первую половину. Поэтому человек должен очень точно для себя уснить, что он должен, а кушать он должен точно разобраться и, так сказать, выйти на этот уровень разума, когда он способен отказываться. от того, что ему не полезно. В сознании человека представляет из себя очень интересный элемент, очень похожий на энергию электричества. С помощью электричества можно как нагреть атмосферу, так же и охладить. Также и сознание делится на две составляющие. Первая составляющая ум. Ум умата функция выбора. То есть нравится, не нравится. Мы что-то видим, выходим на улицу, видим мороженое и думаем: "Хочу, не хочу, нравится, не нравится. Поставит вкусно". Невкусно. Можем выбирать: нравится или не нравится. Нравится, не нравится. Но как вы видите, это не функция человека. Ум это, в общем-то, животная функция, животная. Нравится, не нравится. Так есть тут животные. Нравится, не нравится, нравится есть, не нравится не есть. Животная функция. Поэтому отчётка сознания также включает ещё свой второй вариант разум. Разум. Если ум мы называем манос на санскрите, манос, то разум называется буддхи. тот же этого своего Будда в будхе разумом прос- а просветление. И потом мы видим холодно, поэтому мороженое есть что? Не полезно. Вредно. Да? Не надо. То есть полезно, не полезно, надо, не надо. Полезно, не полезно это функция разума. Полезно, не полезно. Поэтому мы должны переключиться на функцию разума и уметь опониманием полезно, не полезно. руководить функцией ума, которая говорит хочется и не хочется. Нравится и не нравится. Если мы смогли это сделать, мы люди разумные, люди разумные. Ну, в общем, тем отличается э животное мышление от человеческого мышления. Очень легко это понять. Именно в этом отличие. Если мы не способны переключить своё сознание на полезно-неполезно, то фактически мышление идёт почти на животный. Так. Как это происходит? Очень просто. Мышление животное очень простое. Есть стимул, есть реакция. Стимул, есть реакция. Как только а поступает стимул, сразу идёт реакция. Наступили о собаке на хвост, он тут же кусает. А он очень просто. Человек действует по другой схеме. Есть стимул какой-то, есть реакция, но между ними что? Разум должен быть. Он должен задуматься, что, как поступить на определённый стимул. Наступили в автобусе на ногу. Есть возможность подумать, что сказать. Да? Человек должен подумать, что сказать. Если мы способны это включить, то, в общем-то, наше физическое здоровье будет достаточно позитивным, насколько это возможно, в нашей собственной ситуации. Но без функций разума это фактически невозможно. И, соответственно, вторая часть физического плана это режим. Режим дня. режим дня. Это та самая гармония, которая требуется в этом плане, в плане физическом режиме дня очень просто. День делится на низкомо составляющих. И, в общем-то, тело отдыхает только в определённые а промежутки времени, и даже главное не то, когда тело отдыхает, главное, когда сознание отдыхает. Если сознание не отдохнуло, в сути оно не сможет функционировать верно. А вся деятельность внутренних органов будет нарушена. Поэтому есть Особые часы, ради которых, в общем-то, создаётся режим дня. Только в определённые часы дня сознание человека по-настоящему отдыхает. Но все остальные отдыхают только телом. Как вы думаете, в какие часы дня отдыхает сознание человека? Кто знает? Какие? Ночью. Ночью? А конкретно? С 10. с 10 до 12, да, примерно в это время это не ночь, это вечер. Ну, то примерно было с 21 до 24. В это время, только в это время сознание человека действительно способно отдохнуть, и само это время не отдыхает, то тело функционирует в режиме перенапряжения. Поэтому соответствуно живёт достаточно мало. То есть они просто перенапрягаются. Как вы заметили, у нас современные системы информации устроены так, что именно в самое полезное время показываются самые интересные передачи. А соотвественно, о никаком здоровье нации речи идти не будет никогда. Это невозможно. Пока показываются самые самые интересные передачи в самое важное время, мы будем жить всё меньше и меньше. Ничего сделать не возможно. Ничего. Без, бесполезно все наши усилия фактически сейчас сводятся к нулю, потому что психика человека всё хуже и хуже становится. Всё хуже и хуже. А соотвественно, тело не контролируется, чекрены напрягаются, перены напрягаются. Отсюда все возможные депрессии, огромное количество депрессий. И наконец-то организация Объединённых Наций объявила этот тысячелетие, в общем-то, тысячелетие психических расстройств. То есть все просто страдают психическими расстройствами. Сейчас психи психические заболевания больше половины из всех заболеваний, из всех заболеваний. А, например, а травматизм в семье больше, чем травматизм на дорогах. Представьте себе. То есть люди просто убивают друг друга. То есть они настолько устают, настолько а перенагружены, что приходят домой и просто убивают друг друга. То есть травматизм страшнейший. Плюс там мы можем назвать ещё одну цифру. 50 э 75% а семей просто распадаются ну в первые 3 года жизни. Просто распадаются. То есть уровень психического здоровья, уровень психического спокойствия фактически ну ноль сейчас. Ну не ли. Те причём чем более развита страна, чем более развита эта инфраструктура, тем больше самоубийств. Тимбучю, сами сейчас Индия выходит на первое место по самоубийству. Почему? 5 лет назад ещё этого не было, так вы думаете, почему? Потому что провели телевидение. А спутниковое телевидение. 5 лет назад ещё езды у него не было так распространено. А спутниковое телевидение сейчас везде. На каждом абоне в любом доме можно посмотреть там 30 американских каналов. Пожалуйста. Всё, психика полностью включается. А при, причём в Индии сейчас самый большой уровень самоубийств среди девушек. Среди девушек. То есть Но для них это настолькону шокирующе вся эта но ну, западная жизнь, что просто бют не знаю, блядь, для чего жизнь. А такой же высокий уровень самоубийств в Японии. Смотрите, самая развитая страна, где я живу рядом с Японией, очень развита. Но когда они приезжают, им всем задают один и тот же вопрос: "Почему такой уровень самоубийств?" Такая развитая страна, вроде бы прогресс, максимальный, все стремятся к прогрессу, но прогресс приводит к огромному уровню самоубийств. Никто не знает, но ну зачем жить. Физический уровень, ингармонию мы наводим через рубе дня, но поэтому всё нужно построить так, чтобы наша психика отдохнула. В общем-то, 3 рубе дня можно было об бы этом много говорить, но сам принцип наша психика должна отдохнуть, и тогда мы сможем понимать, что происходит. А сознание человека сравнивается с озером. Если наше озеро взволновано, то ил оподнимается со дна, и мы не видим вглубь. Мы видим просто мутную воду. Если наше сознание успокаивается и оседает, мы видим самое дно. Мы спо мы способны понять, в чём причина наших проблем, мы способны понять, как осуществлять свои планы. У нас много планов, но когда мы начинаем их осуществлять, оказывается, чего-то не хватает. Не хватает глубины сознания, глубины мышления. Ну также ещё можно отметить, что здоровье человека зависит от того, насколько он близок к природе, насколько он близок к природе. А Современный мегаполис устроен очень интересным образом. Все углы прямые. И сознание человека действует через глаза. Глаза постоянно сканируют пространство и постоянно натыкаются на прямые углы. То есть фактически мы можем увидеть, что в сознании идут постоянные микрошоки. Прямые углы, прямые углы, прямые углы, то сознание скользит по этим прямо углам и под конец дня оно сознание просто разрушено этими постоянными микротравмами. Вот тогда глаз находит просто лист, обыкновенный лист. То сознание тут же успокаивается. -у -у -у -у. Всё природная волна очень простая, и а, лю любая природная форма это естественно успокаивающая форма. Поэтому а, в эвгерических трактатах можем найти цитату, что если из окна дома видна природа, это дом полезный для здоровья. Если нет, это уже больница. Можно назвать это больницей. В случае просто будет болеть. Вот люди, короче. Это физический аспект, поэтому, в общем-то, для здоровья могу сказать, человек должен час в день гулять быстрым шагом по природе. Это делает его здоровым. А по современной статистике мы можем знать, что сердечно-сосудистые проблемы снижаются на 70%, если человек 1 час в неделю гуляет по, по природе быстрым шагом. Слушай, 1 час в неделю на 70% оснижается риск сердечно-сосудистых проблем. Это достаточно серьёзно, чтобы посвятить некоторое время по заботе о физической гармонии, да? Примерно. Вы можете по ходу дела что-то меня спрашивать, потому что я буду много всего говорить, если что-то вдруг будет непонятно, сразу спрашивайте, потому что я пойду быстро-быстро-быстро постараюсь всё объяснить. А следующий аспект гармонический, о котором мы должны позаботиться это социальный аспект. Социальный аспект. Социальный аспект это, если буквально, отношения человека. Мы живём ради отношений, всё, что у нас есть это отношения. В общем, это мир отношений. В этом мире кроме отношений ничего нет. Всё остальное делается для отношений. Поэтому социальный аспект очень важен. Это буквально уважают ли нас? Уважают нас, есть ли уважение к нам? Уважение. Если уважения нет, человек не будет ничего делать ни для организации, ни для кого. Ничего не будет делать. Он будет просто воровать. Если уважение есть, человек может отдать всё, даже за за небольшую зарплату. Он отдаст всё своё время. Поэтому человек должен точно понимать свою профориентацию. профориентация. В чём принцип просто а, а профориентации? Принцип в том, что а есть некоторая ловушка. Ловушка желания больших денег. Очень интересная ловушка. И она заключается в том, что кошелёк, сам кошелёк на эту жизнь уже определён. Количество заработанных денег на одну жизнь уже определено. Она определена с рождения. Уже известно, сколько человек получит за всю свою жизнь. И Этот кошелёк рассчитан на всю жизнь. Если человек работает по своему призванию, то он спокойно получает эти деньги в течение всей жизни, ему хватает на всю жизнь на осуществление всех его желаний. Да, очень просто. Это совершенно как будто. Но может появиться идея быстрого, очень быстрого гиперабогащения, гипер. Гипер всегда плохо. Гипер Если мы даже сейчас резко резко встанем, гипер встанем, то голова закружится. Пробовали быстро встать? Голова закружится. Гипер встали, нужно медленно вставать, Я рекомендую. Гипер, и что получается? Человек может, например, взять, поехать на золотые прииски, ещё куда-то. То есть гипер работает, гипер трудится по 20 часов в день ещё что-то. Может, гипер трудится. И он может, да, за определённый короткий промежуток времени получить большую сумму, да? Большую сумму на откуда она берётся? покуда мы из своего же кошелька. А как вы думаете, откуда эти деньги изымытся? Из какого периода жизни? Кто знает. Да, из старости. Из старости этот кошелёк рассчитан на всю жизнь. Не мы можем и старости. Эти деньги излечатся отсюда, что тебе угрозит, если если он будет бегать, бегать ужасно бегать и тратить всё всё своё время и, и силы. Он ему грозит бедный бедный ставис. Он просто становится бедным ставис. Он он выкачивает свои же собственные деньги. Вот поэтому нужно ни в коем случае не ошибиться. Не ошибиться, если это не наше призвание, не наше призвание. Можно выкачать свои же собственные деньги, свои же собственные ставис. Поэтому, например, черкедит на завод и привиски, едет на завод и привиски, долго там трудится месяцы в 6. зарабатывает действительно большие деньги. На что он за это время теряет? Здоровье теряет, отношения теряет. Да? Он не видит свою семью и теряет своё здоровье. В результате он возвращается, что что ему нужно делать? Ему нужно восстанавливать своё здоровье, то есть тратить эти заработанные деньги на восстановление здоровья. Ему нужно восстанавливать отношения, тратить свои деньги на восстановление отношений. Поэтому в результате ничего не остаётся, плюс наподорванное здоровье и подорванные отношения. А деньги выкаченные в старости. никакого смысла. Но поэтому ни, никто ещё на гиперосилиях не обогатился, все только они ну, заболели и разрушили свои семьи. Только разрушили семьи и заболели? Так интересно. Поэтому очень необходимо гармония именно на на социальном уровне. Человек должен работать честно, человек должен работать преданно, человек должен работать по своему призванию. И тогда ему спокойно хватает на все свои желания на протяжении всей жизни. Как только оно ну, появляется некоторое такая гипержелание, гипержелание, то в этом случае человек может сам лично тратить свои собственные деньги. Поэтому профориентация очень нужна. Нужно очень чётко разобраться, моё это или не моё. Как разобраться, если не сокапризников? Какое бы действие мы не выполняли, человек ожидает конца этого действия, завершения этого действия. Есть опрос, как он это ожидает? В, так или иначе, как считает, 4 часа осталось до конца этого действия, 3 часа осталось, 2 часа осталось. Час остался, полчаса всего осталось, 30 минут ура, 15, 5 сою, ура, здорово. Ну, закончилось. Ожидают с радостью, да? Когда же это всё закончится? Один тип ожидания. Как вы думаете, это призвание? Сомнительно, да? Поэтому есть другой способ ожидания. Эх, всего 4 часа осталось. Эх, всего 3. Эх, всего 2. Эх, всего час. Так всего 5 минут. Что же делать? Уже уходить, как же так не может быть? Я не верю в это. То есть совсем другое ожидание. То есть всё определяется ожиданием. Профориентация определяется ожиданиям. Ожиданиям. Как мы ожидаем окончания своей деятельности. Если ожидаем с радостью, то скорее всего, мы попытаемся выкачать деньги из своего собственного кармана, своего будущего. Если мы ожидаем действительно с сожалением, значит мы работаем после специальности, честно. Честно, и радостно и у нас всё будет хорошо. Так интересно. Плюс к этому мы должны понять такую интересную идею в профориентации, что вы, в принципе, неважно, какой деятельностью человек занимается, вообще неважно. важно, как он этим занимается. Как он этим занимается? А поэтому есть а четыре психологических типа, которые по-разному воспринимают деятельность этой. Ну, первый тип это учителя, а? Учителя и они всё узнают, и всё другим передают, учатся и учат других. Это их стиль жизни. Они учатся и учат других, да? А второй тип руководители. Руководители, а они всеми руководят, им всё равно, над кем руководить. Он может быть ну министром рыбной промышленности, завтра его ставят на ну, министра там дереводобывающей, и он прекрасно руководит, ему всё равно чем. Он он говорит то, что принцип руководства везде один, и не важно, кем вы руководите. Принцип тот же. Есть торговцы, торговцы, им не важно, что он не продаёт, если он видит, что ему дают большие деньги, он это продаёт. Что он продаёт, ему всё равно, сыр рубашку продаст. Важно, что. И есть сужещи. служащий. Ну, то есть служащий это тот, кто ну, готов на ну, работать за определённую зарплату, определённое время и не брать на себя никакой ответственности. Довочно да, интересно, четыре типа. Теперь я задам вам маленькую загадку или тест. Ответьте мне на вопрос: кто из этих четырёх может руководить выкапыванием ямы? Выкапыванием ямы. Кто из этих четырёх может руководить выкапыванием ямы? Второй, второй ещёкий вариант. руководить выкапыванием ямы. Как вы думаете? Идея, ваша идея, не стесняйтесь, говорите. Все. Угу. Да, правильный ответ все, потому что мы с чего начали? Никем человек работает. Важно что? Как он это делает. Поэтому давайте разберёмся, как они будут действовать. Как будет руководить выкапыванием ямы учитель? Да, он сам обучится, даже ни разу не выкапываем ям. Он просто выучится этому, а потом приедет, расскажет все типы ям, все типы лопаток, нужно правильно выкапывать, а примет экзамен и будет очень доволен. Факт, факт, это работает. Даже он сам никогда это ямы не видел. Руководитель как бы это делать? Приказами. На первый-второй рассчитайся, первый копает слева направо, а второй справа налево. Что если не встретятся и виноват? Ну, говорит, будет просто приказывать. Ну, торговец как как будет делать? Что он будет делать. Он будет мотивировать, да, он будет мотивировать доходом. Если до обеда выкопаешь премия, до вечера не выкопаешь, вообще уволю и отпуск уволю в декабре. Ничего не знаю. Как будет суроче руководить? Примером. Примером. Вот лопату вот так надо копать. Ну-ка попробуйте неправильно посмотреть ещё раз. Ну фактически сам выкопает. Посмотрите, все четыре все абсолютно разные типы сознания могут заниматься одной и той же деятельностью. Все просто как они этим занимаются. Ну поэтому жизнь очень проста. В жизни нужно не менять одну траву на одном берегу на другую траву на другом берегу. Да, потому что всегда другая трава кажется, конечно же, зеленее, факт. Ну поэтому, чем бы мы ни занимались, если мы чувствуем неудовлетворение, значит, нужно попробовать поменять свой подход, поменять свой подход к самому выполнению этой деятельности. И тогда можно очень хорошо Эвидео изменяться в рамках ну социального устройства, можно менять всё так, чтобы гармония восстановилась и действительно ощущать свой рост. Рост осуществление необходимо. И наконец, конечно, на социальном уровне, как мы говорили, главное отношения. Мы должны понять, что в жизни отношения самое главное. Нет ничего важнее отношений. Всё ради чего мы живём это отношения. Отношения очень трудно создать, очень легко разрушить и потом через случайно трудно восстановить, через случайно трудно. Поэтому отношения должны быть всегда на главном месте. Более того, мы можем найти это в ведических трактатах, что э отношения даже дороже истины. Очень интересное заключение. Давайте разберём, почему так? Как же так? Мы часто думаем, у меня есть истина, я что-то понимаю, я вижу неправильно, они делают не так. Не так. В любую организацию я прихожу, и мне все на ухо говорят. Ну как же ведь чтофа Олегович, я вижу, я же вижу всё не так, и чтобы мы так сделали, всё было бы лучше. Я же вижу всё это, вижу. Как же так? Ну я объясняю одну простую вещь. Отношения дороже истины. Почему? Если мы сохраним отношения и не, не будем биться насмерть за свою истину, то потом мы сможем свою истину как-то действительно передать. Да, может быть, это не за один день произойдёт. Но никто ещё не знает общиитно у нас алине, кто знает? Ник никто ничего особенно не знает. Все просто экспериментируют. Но если мы сохраняем отношения в коллективе, то мы можем дальше действительно обмениваться своими истинами. Обмениваться особенно в семье. Особенно в семье. Мало ли что мы меняем, диету меняем, философию меняем, но работу меняем. Ни в ни, ни в коем случае не стоит настаивать на своей истине в семье вообще никогда. Есть два способа передачи знания, очень интересные. Первый способ называется киртом. И там это громкая речь, громкая речь. Этот способ ну подходит, если мы редко видимся. А, например, мы с вами видимся редко, один раз в 40 лет. Да? Факт? Да? Явно, да? Один раз в 40 лет это очень редко происходит. А поэтому я что должен делать? Я должен громко говорить, да? Я должен тут час очень громко говорить, и это работает. Вы меня слушаете, там что-то записываете, факт. А передача знания происходит. Но если мы видимся постоянно, уже этот способ подходит громкая речь. Нет, не подходит. А поэтому есть другой способ ачара. Ачара с инскрита, а переводится как пример. Если действительно у нас правильная философия, ну, хорошие продукты, здоровые идеи, кушаете, действуете, живите так, все это увидят и сами будут спрашивать: "Как? Как? Как?" Если крем действительно действует, просто мажьтесь, мы все вас будут спрашивать, им ты мажешься. Так? Нет? Так. А что это? А чем ты пользуешься? То есть факт. Если мы так живём, если это действительно наш и сомнительно ну рабочий, мы это делаем правильно. Просто действуй, так ничего не говоря, и когда вас будут спрашивать, вы можете даже а, не, а немного скрывать, ну там чуть-чуть что-то -чуть, делаете. Неважно. Нужно разогревать интерес. Это правильная передача знаний. То есть громкой речью им уже не подходит, этим мы только разрушим свою семью. Очень часто, когда человек а а приносит что-то новое в свою семью, он разрушает отношения. Поэтому быть очень аккуратным, всегда действовать примером. Не действовать гром, громкой речью. Это разрушает, просто разрушает. Мы должны понять, что, в общем-то, нет ничего лучше отношений. Это действительно источник счастья. Есть две науки: одна называется конфликтология, другая некторология. На западе известна конфликтология. Я изучаю некторологию. А много месяцев я живу в Индии в разных городах, учусь у разных учителей психологии. Изучаю эту науку, удивительная наука, она дошла до нас э ведических времён, много тысяч лет. Как извлечь нектар из из от отношений? Человек способен любить, он способен любить кого-то, но мы не можем эту любовь распространить. Мы способны любить одного человека или двух. Но это любовь всего одна или две единицы. Но если мы способны из извлекать счастье из всех отношений, то жизнь становится прекрасной. Движительно становится удивительно. Это, в общем-то, наука здоровой жизни, здорового подхода. Ну затем идёт на четвёртый. Четвёртый раздел гармонии. Четвёртый раздел гармонии называется интеллектуальным. А, третий, извиняюсь, проскочил. Третий. Первый, второй, третий. Интеллектуальный. Интеллектуальный. Интеллектуальный раздел. Что это значит? Человек должен развиваться Он должен понять, что вся эта жизнь большая школа. То есть в этой школе всё устроено для него. Поэтому жизнь должна становиться труднее. Послушайте, сейчас меня внимательно. Нам кажется, что жизнь должна становиться легче, да? Но мы не представляем, где мы находимся. Смотрите, например, человек приходит в институт учиться, и он сдаёт экзамен за всю среднюю школу. Но на на втором курсе разве он будет сдавать экзамены за восемь классов? А на третьем разве за первые четыре? А на госах разве он развён будет учиться палочкой рисовать эти кружочки, как в в первом классе. Нет, с каждым годом экзамены будут серьёзнее. Но это не значит, что жизнь становится хуже. А это значит, что ему больше доверяют. Его разуму больше доверяют. И если его разум становится выше, то ему дают со более серьёзные экзамены. Поэтому чем сложнее экзамены, тем более развит разум человека, то и в познанию даются экзамены, по разуму даются задачи. Поэтому Хороший ученик радуется тому, что ему доверяют более сложный экзамен. Хороший ученик радуется, что ему доверяют более хороший экзамен. Поэтому, если мы чувствуем в жизни какую-то сложность, нужно тут же вспоминать сравнение жизни с обучением. Иначе нам будет очень трудно. Как это происходит? Э, человек человек по, по, получает какое-то знание. И на знание обязательно приходит экзамен. Ситуация. Например, мы идём по улице, Перед нами идёт бабушка, там рассыпают яблоки. Мы можем пройти мимо, можем доказать себе, что времени нет, вообще, чтобы ей ну помогал, можем закрыться в совести, но ну, закрыть глаза, то есть нужны усилия, чтобы пройти, да? Но если мы всё-таки люди разумные, знаем, что чтобы я не видел, у меня есть какой-то долг, я должен это сделать, то мы останавливаемся и помогаем, да? Помогаем. И что, что получается? Мы переходим на следующий этап развития. Если мы этого не делаем и всё-таки проходим мимо, куда мы идём? Опять туда же экзамен не сдал, появляется хвост. А хвост сдавать всегда труднее. С хвостом всегда проблемы. Что так, пришли мы все вместе, экзамен быстро сдали, всё хорошо. А когда хвост, то преподаватель обычно говорит: "Так, вообще билетов не надо, мы просто поговорим". на тему нашего предмета. И сразу бледное лицо становится, да? Потому что там билет как там может списать, там тут проценты. А когда просто поговорим, уже проблемы. Ну поэтому если мы не сдали, то начинается хождение по кругу. И так может целая жизнь пройти, сичется, ходит по кругу, называется кризис средних лет. Кризис средних лет. Чех понимает, живу же во, толку нет. Живу же, живу, толку нет. Нету планы не исполняются, роста не чувствую, к чему это всё, ещё и впереди стою. Зачем это всё нужно? Поэтому, если человек проходит вот эти через экзамен, проходит, выходит на следующий уровень, то он чувствует рост. И тут опять новый экзамен, и он может опять накрутиться сюда или пойти вверх. Вот это называется восьмёрка развития. И так каждое испытание, каждое испытание. Как же проходить правильно вот этот экзамен? Очень просто, я сейчас научу. Как только в жизни происходит какая-то ситуация, нужно думать только об одном: чем я сейчас жертвую своими удобствами? ради счастья другого человека или счастьем другого человека ради своих удобств. Подумайте очень просто. То есть, да, я сейчас объясню. Мы вот мы встретили эту бабушку, и мы видим, у яблоки рассыпаны. То есть она несчастна. И мы жертвуем своими удобствами, помогаем ей ради её счастья. То есть, чтобы она была счастливой. Если мы наоборот всё делаем, жертвуем её счастьем, дай пропадёт пропадёт эта бабушка и её яблоки, ради своих удобств мне лень вообще. Ну нагибацию вообще только там брюки погладил, вообще это всё б мужу упало. То соответственно, мы не проходим этот экзамен. Чем я жертвую? Своими удобствами ради счастья другого человека или счастьем другого человека ради своих удобств. Очень простой критерий. Да? Это сейчас всем понятно. Очень просто. И тогда мы проходим эти испытания, поднимаемся дальше, чувствуем развитие, интеллектуальное развитие растём. Что что нужно для этого делать? Зато необходимо развивать свой интеллект. Как развивается интеллект? Есть три периода времени в течение суток. Первый период времени предназначен для тела. Это 8 часов ночью, да, о которых мы говорили, тело должно отдохнуть. Если тело не отдохнёт, оно не сможет действовать. Это 8 часов тела, да. 10 8 часов разума. 8 часов разума. 8 часов разума разум требует планирования, поэтому а э, на работе мы планируем, достигаем результата, а э, результатов или нет, он так или иначе 8 часов разума используется. Есть 8 часов души. 8 часов души это ч, ч, часы, когда мы должны задавать вектор мышления. Вектор мышления, вектор мышления задаётся очень просто. Есть всего два вектора мышления. Ну сознание может находиться в двух векторах. Первый вектор мышления это развитие. Развитие, как определить, что это вектор развития? Очень просто. Это желание заботиться. Заботиться обо всех, кто есть вокруг нас. В какую бы ситуацию я не попадал, я хочу заботиться о тех жевых существах, которые попали в эту ситуацию в в месте со мной. Есть метод деградации, есть вектор деградации. Чем он определяется? Он определяется желанием эксплуатации. эксплуатация. Здесь я, я эксплуатирую всех, с кем попадаю в какую-то ситуацию. С кем я встречаюсь, очень просто. Вектор определяется очень просто. И как этот вектор навести, также его определить, потому что он постоянно у нас перескакивает. Дай бог, если перескакивает. Главное, чтобы он хотя бы был. Очень просто. Для этого существует те самые 8 часов души. Как вы думаете, где они эти 8 часов души? Как они располагаются в течение дня? Кто знает? пульска это 4 часа после подъёма, 4 часа перед боем. Это чисто душе очень интересно. И в это время должны задаться вектор мышления на целый день. Если мы сможем его задать, то тогда день пройдёт в правильном векторе сознанию, это сознание успеха. Сознание успеха. Ну, что нужно делать? То есть утро утро, то есть вообще день это мини-жизнь. Мы проснулись, ничего не помним, ничего не понимаем, как нас зовут вообще, где мы? Ну потом мы это всё вспоминаем, идём на работу действенно, потом устаём, стареем и, и в конечном засыпаем, умираем, да? Минидень. Минидень, микродень, так и называется, микродень. Но мы живём, и потом приходит ночь, и опять всё забывается. Мы живём новый микродень, новый микродень, новый микродень, толку никакого, просто микродень. Чека развития не чувствуют. Развития ноль. Нужно что сделать? Нужно как-то связать между собой, чтобы цепь появился, да? Как это делается утром в эти часы души? Мы обращаем своё внимание на что? На мудрость, к мудрости. Мудрость, мудрость это правильный вектор. Мудрость это <как> слова человека, который правильно установил свой вектор мышления. Слова мудреца. Он установил правильный свой вектор мышления. И мы знаем, что он положительный. И мы просто соприкасаясь с его мышлением вдруг обрекаем, обретаем тот же вектор мышления. Очень просто. Элементарно. Так его на самом уполучить никак невозможно. Нужно соприкоснуться, заразиться, буквально заразиться. Поэтому в эти часы мы просто берём и что делаем? Читаем. Читаем, берём Буча всего брать, а трактаты по методу сутр. Сутра это короткие высказывания. Например, и над ними можно думать очень долго. Например, простое сутра. Удаётся определению ученика. Как вы думаете, какое определение ученика? Как первый ученик? Значит, мудрец это тот, кто считает всех своими учителями. Это называется сознание учителя. А ученика и тут же даётся определение учителя, кто такой учитель? Мудрец без этих этих. Тот, кто об этом не забыл. Поэтому очень простое сутра. Ученик это тот, кто всех считает своими учителями, учитель тот, кто об этом не забыл. И об этом он думает очень долго. Он же думает очень долго, как как минимум день, да? То есть целый день вы можем находиться в этом позитивном векторе, всех воспринимает как своих учителей, этих учится. А когда ему захочется кого-то получить, то мы должны вспомнить: "А, надо ещё не забыть у дока учителя". Целый день проходит на новой ступени развития, мурашки идут по коже. Человек лежит, человек, человек начинает мыслить как суперличность, как, как мудрец. Он ничего до этого не сделал, ничего не знал вообще в жизни, ничего не крал. Просто одно берёт с утру, одно короткое высказывание настоящего мудреца, и вдруг мурашки по коже, он начинает мыслить как мудрец целые сутки. Удивительно. И он пробует жить, что-то делает, что-то не делает, что-то получается, что-то нет, в результате день заканчивается, и он что делает? Что-то не не получилось. Поэтому он опять обращается к мудрости, опять обращается и пытается понять, почему что-то не получилось. Почему? Я же вроде делал всё правильно. Что-то не получилось. И если вдруг он просто ложится спать, то что происходит? То он всё забывает. Ничего не остаётся. Поэтому что он должен сделать в конце всего? В конце всего дня я перечислю. Итак, да, что он должен сделать конкретно, чтобы это перешло на следующий день? Записать. Записать. Называется философский дневник. Никак иначе развиваться невозможно. Мы записали всё, первый, второй, третий пункт, записали, положили под подушку. Утром проснулись, ничего не помним. Если мы опять ничего, нич- это живём, то день опять с нуля. Но если мы открыли дневник и прочитали, то мы начинаем уже что? С новой ступени. День проходит. мы, то есть вот, вот эти пунктики. И мы же начинаем с этих пунктиков. Вторую ступеньку подумаем. 3-й день 3-я ступенька. 4-й день 4-я ступенька. Начинается рост. Рост сознания. Раз связали. Все эти дни и вдруг цепь в жизни появился, цепь жизни. И вдруг всё действительно развивается. Вот вдруг действительно хочется жить по-настоящему, понимаешь, но что происходит? Называется интеллектуальное развитие. Интелли... Интеллектуальное развитие будхи. Будхи. Разум, разум будущий. его разумом, его разумом. Поэтому вот так развиваясь мы можем очень быстро осознать действительно, что происходит в этой жизни. Мы можем очень редко понять, как действует, каков принцип деятельности. Интеллект, разум. И тогда с его помощью разума можем понять, как действительно относиться к тому, что происходит в нашей жизни. Мы сможем относиться к этому как к экзамену, быть хорошими учениками. чтобы мы сможем осуществить свои желания. Есть, мы видим, что у нас очень много желаний. И они не осуществляются из-за причины. Первая причина наши желания не совпадают с нашими возможностями. Возможности называется карма. Карма это возможности. Известное своды. Да? Это вот то самый наш кошелёк, который мы рисовали, да? Кошелёк наши возможности кармы. И иногда наши желания переваливают за наши возможности. Неразмерный Просто не размы, поэтому какие-то желания мы не можем осуществить. Кто-то очек мучится, он толку никакого нет. Ну всё. Но есть ещё вторая проблема это навязанные желания. Навязанные желания. Когда у кого-то есть некоторое желание но заработать много денег, он навязывает своё желание другим. То есть у нас этого желания не было никогда, но вдруг нам объясняют именно эту, именно эту для нас, то, что мы хотим. Что это такое? Что это за эффект? то реклама. реклама. То есть как это происходит? У нас не было этого желания, мы никогда этого не хотели. Но нам это доказывается. Например, я хочу купить домой попугайчика. Представьте себе, маленького, думаю, будет жить, маленького, кормить дома, всё будет чирикать, имитировать что-то. Но вдруг мне говорит: "Зачем попугайчик? Сейчас модно крокодилы". Крокодилы сейчас модно, ни у кого нет, действительно. настоящий большой крокодил вот это вот здоровый крокодил. Я покупаю крокодила, но что оказывается, кушает он много. Жить ему кроме ванны негде. И вообще огромный и никому не нужный крокодил. А толку никакого нет. Поэтому сейчас можно увидеть, как это происходит. Я бывает прихожу в какую-то квартиру, вижу огромный тильдер стоит на всю стену, но посмотреть его нет куда. То есть в комнате нет такого места, чтобы его посмотреть. Нужно из соседней комнаты смотреть. Нужно ставить стул в соседнюю комнату, тогда видно. что-то. <смех> То есть крокодил, большой крокодил, толку никакого нет. Так мы ловимся на это. И мы способны осуществить свои желания, свои наши естественные желания, факт. Но есть секрет осуществления желаний. Очень простой. А известный психолог Ричард Вайзм специально проводил эти исследования, как осуществить свои желания. И поэтому он 10 лет изучал две группы людей. Первая группа людей это счастливчики. А вторая группа людей это неудачники. И она зачала 10 лет, очень большая группа людей, и та и другая. Зачала 10 лет, изучала, изучала, изучал. в результате что он нашёл? Он нашёл удивительную вещь, что у всех счастливитсяков есть одно связующее звено. Это то, что все негативные события в своей жизни они воспринимали как позитивное, а начинание нового этапа в своей жизни. В каждом пози... в каждом негативном событии они могли находить что-то позитивное. Как это культурное правило звучит у нас в культуре? Всё, что не происходит, всё к лучшему. А всем известно это правило, всем известно. Но никто не может его применять. Потому что чтобы его применять, необходимо быть гармоничным. Необходимо действительно развивать свой интеллект, потому что действительно жизнь устроена определённым образом. А каждый, как мы говорили, Каждое одно событие в нашей жизни это экзамен. Экзамен. Если мы благодарны экзаменатору, то в этом случае мы развиваемся. Если мы не благодарны, всё, ну, мы деградируем, потому что экзамен очень хитро устроен. Мы думаем, что будет 50 билетов. И мы учим эти 50 билетов. Но жизнь очень хитрый экзаменатор. У жизни всегда есть 51-й билет. И мы дико ругаемся. Не задавали, мы не проходили. Это не наша. Нет, но жизнь всегда даёт то, где мы должны проявить спонтанность, где мы должны проявить разум, где мы должны действительно действовать разумно. То, что да, то, что не разбиралось. И тогда, по проявляя эту спонтанность, мы действительно проходим этот экзамен, то, что мы сейчас разбирали до этого. Это проявление разума. <как> Удивительное явление, да? И четвёртое, конечно же, наша ситуация это духовное компоненм составляющую. Когда человек в действительности задумывается о том, ради чего он живёт, и он понимает, что есть счастье, есть жизнь ради счастья, есть наука счастья, он пытается изучить счастье, а понять, как передавать счастье, и становится передатчиком счастья. Он понимает, что счастье имеет отражённую природу. Если мы делаем вокруг себя других счастливыми, счастливыми, то мы начинаем сами испытывать счастье. Счастье имеет отражённую природу. отражаем, да? Отражаем. Мы отражаем настроение других. Если, например, ну все смеются, мы тоже начинаем смеяться. Если все гневаются, мы тоже начинаем гневаться, эффект толпы, да? Счастье имеет отражённый, тоже и счастье. Поэтому человек старается действовать искренне на этой платформе, и делать других людей счастливыми, используя своё предназначение, своё физическое здоровье, свой разум, который он развил за это время. То есть используя все свои ресурсы, все свои ресурсы. Поэтому идея гармоничного развития и самосовершенствования будем очень легко передвигаться, наши наши задачи будут легко разрешаться, очень легко разрешаться. Если, конечно же, не попадать в ловушки, которых достаточно много, но на то и ловушки, чтобы их проходить. Поэтому мы должны помнить, что развитие в принципе идёт через проблемы. В принципе, идёт через проблемы, не нужно никогда бояться проблем. Ну мы говорили, мало того, эти проблемы должны, так сказать, оставаться всё серьёзные, а чтобы эти экзамены, так сказать, соответствовали нашему уровню знаний. Ну так изначально мы должны помнить, что сам по себе путь развития вот такой. Вот такой. Что это значит? Значит, что мы должны вставать и падать, вставать и падать, вставать и падать. Но, но в чём секрет развития? Очень простой продолжать. Продолжать. То есть мы чего-то хотим, достигаем какого-то результата, но долго удержаться невозможно. Если мы возьмём экономику, то в любом случае развитие идёт ровными фактом ничего сделать невозможно, но мы не должны на этом месте бросать. Если мы чувствуем, что идёт подерня, мы должны просто продолжать проходя через эти углы испытаний. Например, ну фигурист, чем отличается ну фигурист, который получил золотую медаль, это опыт, так они научился кататься на коньках. Чем? Только тем, что он продолжал вставать. И смотрите, показательное выступление, чемпион за за золотая медаль. И он что делает на показательном выступлении? Падает на то же самое место, что и тот, кто не научился вообще кататься на коньках. Но ему все хлопают в ладоши, потому что это Чемпион упал на то же самое место. На то же. Точно так же, с тем же самым ой. Ну, но чемпион. Он уже упал здесь. Ну, а тот падает ещё здесь. Так и не захотел вот этот один угол пройти. Это называется кризис. Кризис. Как это происходит в жизни? Например, мы встречаем какого-то человека. И мы видим, он богатый, разумный, красивый, со здорово молодой, замечательный. И что нам хочется с этим человеком сделать? Создать семью. Да? Нет. Красивый, богатый, молодой, у него всё здорово, и замечательно, он успешный. Хочется с ним создать, нет? Да. Ну да, хочется, факт. Хочется. Но, так как мы его нашли на пике его жизни, то потом что постепенно происходит? Да, у него начинаются какие-то проблемы. Там с работы выгнали его, вообще деньги закончились вообще к пятому десятому. Проблемы начинаются. Мы говорим, говорила мне мама. Нет. Подумай, и мы что делаем? Мы вдруг смотрим по сторонам, и видим другого человека, у которого Самый экспресс. Грим вот, вот. Тут я ошибся. Вот. Вот точно красиво, умно и всё здорово замечательно. И мы меняем семью, разводимся. Разводимся. И вы что-то получаем? То же самое, ту же самую зелёную трубу. Просто на другом берегу. Если мозгов не хватает, то мы в этот момент что делаем? А, -а, -а ещё одного мы находим. И так человек может долгой радостной искать зелёную траву, перебегаешь с одной стороны реки на другую много раз. Сюда перебежал тут зелёный, нет, не зелёный. Вот, на том берегу зелёный. Но он там только что был. Наверное, уже те, кто долго живут, мы заметили, что трава действительно везде одинаковая, жёлтая, не очень-то зелёная. Принцип, принцип. Если мы это понимаем, то тогда мы просто что делаем? Продолжаем это основа разума, основа развития. Что бы мы ни продолжали, мы достигнем успеха. Потому что однажды кризис пройдёт и будет следующий всплеск. Но какой бы всплеск не было, обязательно будет что? Кризис, и потом опять будет всплеск. Поэтому человек должен просто продолжать. Если мы возьмём теоретически, кто раскрисится по 7 лет. Сколько вы решили отдать от этой организации, скажите мне сейчас честно? Всего в кризиса. Сколько? Сколько лет вы решили работать в этой организации? 25? 40? И до конца жизни. До конца? А сколько конкретно? До конца жизни вы просто сколько дней ещё осталось? И когда ты? Очень интересно. Смотрите, обычно это происходит так. Человек приходит в какую-то организацию, 7 лет работает, очень всё здорово, радостно, весело, но через 7 лет начинается кризис. Дождь, это обычно надоело, что-то больше роста нет, там больше лет, правда, больше не больше не нет ничего. распространения. Ничего у других есть зато. Но вы необычный человек, да. И потом ещё за кризис. Неважно, что это семья или работа или ещё что. Неважно, всё равно начинается кризис. Обычно в эти 7 лет все семьи распадаются. Обычно не доживают. Я практикующий психолог, обычно все вот в эти 7 лет, ну, ко мне приходят. Все как родные сидят, только ты спрашиваешь, а сколько лет ну, вы замужем? Они говорят: "7 лет, всё здорово, у них кризис начался". кризис. Тоже, посмотри, также на работе, тоже 7 лет начинаются какие-то проблемы. Если человек просто всё меняет, то толку нет, он он опять начинает с нуля. И опять попадает в вот тот же кризис через 7 лет. Естественно, это цифра символическая, но сам принцип мы объясняем у всех, может быть, это по-разному. Но сам принцип. Вот эти опять туда, сюда, куда-то сюда. Так и продолжается. Считается, что человек специалист, если он три кризиса прожил. Это считается специалист. Это считается профессионал. Профессионал тот, кто прошёл через три кризиса. Это профессионал. У нас сейчас э, проблема с супрофессионалом. <coughs> профессионал возможен только если есть династия. Династия. Династия. То есть когда это длится 20 лет минимум, да? 20 лет. Всеместо становится ясно, ну что и что через 20 лет. На работе становится ясно, что и что через 20 лет. Это действительно профессионал. Если мы хотим стать профессионалами, нужно минимум 21 год отдать. Чей, который прошёл через три кризиса. ну логично, какой-то разочарование. Это очень интересно. Это очень интересно. Если мы этого не делаем, то просто мы тут не стали профессионалом, решили новую работу, опять не стали профессионалом, а не получилось, ну, опять не стали профессионалом, всё. Бесцельно прожитая жизнь. Поэтому необходимо просто что сделать, где-то остановиться и продолжать. Где-то просто остановиться и продолжать, чтобы действительно был результат. Чтобы сесть где-то стать профессионалом и понимать, что происходит. Необходимо прохождение некоторых рисков это мы делим. Поэтому человек может попадать в разные ситуации, можем видеть его в разных ситуациях, но мы должны сами продолжать и помогать другим продолжать. Что это значит сотрудничество? Сотрудничество это умение, в общем-то, не мешать другому человеку. Не мешать. У нас всегда, как мы говорили, есть свои идеи. Но если мы действительно хотим кому-то помочь, сначала мы нужно не мешать. То есть что это значит? Мы должны сделать так, чтобы наша правда была приятна для другого человека. Мы должны говорить так свои идеи, чтобы не обижать человека, не сбивать его с развития, не лишать его энтузиазма. Есть такое очень жёсткое поведение, которое называется насмешка. Насмешка это то, что отбирает желание идти вперёд. Человек только чем-то заразился, только у него появилась какая-то идея, и над ним просто смеются чуть-чуть. Хи-хи. и. Вот. И у него пропадает желание развиваться. Поэтому основное правило развития это никогда не смеяться над чужими идеями. Какие бы это идеи не были, смеяться над ними нельзя. Можно говорить об этом, можно беседовать, можно что угодно делать, но смеяться над чужими идеями никогда нельзя. Это очень негативное поведение, оно разрушает всё. Уничтожает вообще всё желание развиваться. А у человека может быть действительно шанс появился в жизни. Он что-то нащупал, какое-то своё развитие, свою идею. Так мы можем видеть, что происходит в нашей жизни. И должны понять, что есть в общем-то редко. Нужно понять, что жизнь делится на два периода. Жизнь делится на два периода. Два периода. Первый период жизни, когда человек он достигает внешних результатов, он очень успешный. Он должен дом построить, дерево посадить, ребёнка родить, там, мол, а, колодец выкопать. То есть он должен внешние достичь, очень много внешних результатов, но Есть также вторая эти жизнь. Человек должен достичь внутренних результатов. Нео должно быть качеством. Он должен соответствовать чему-то. У него должно быть развитие. А как это происходит? Человек сначала живёт. Как сейчас живёт есть такая буква. Это философская буква. Её Платон придумал. Знаете, да? Знаете Платон? Вот такая буква очень интересная. Не знаю. Это буква философская. Буква философская. Как она была придумана? Она была придумана по жизни человека. Жинче, которое с первой от жизни, человек не задумывается вообще, ну зачем он живёт, так к чему смысл. Но потом он чувствует что-то не то, надо что-то менять. Надо что-то менять, так жить нельзя, потому что планы так просто не осуществляются. Должно быть какое-то изменение. И тогда перед ним встаёт выбор. Один путь очень толстый, другой путь очень тонкий. Очень тонкий. Ну человек может решить, что самый простой путь это дальше продолжать безудержно биться за какие-то свои идеи, ну просто действовать внешне. И тогда человек все свои силы, все свои силы тратит на то, чтобы как-то удержать свою старость на уровне молодости физиологически. И тогда все силы полностью выходят из его организма, и сознание отключается. Сил на сознание не хватает. В первую очередь силы уходят из сознания. И что приходит? Старческий диагноз. Да, старческие проблемы, целый набор. То есть сознание отключается. И кем он становится стариком. Это называется старик. Старик это когда сознание отключается. Отключается, и обычно социум стариков не поддерживает. Поэтому сейчас, в общем-то, большая проблема ну, с старостью. Никто не хочет поддерживать. Почему? Потому что не может дать совет. То есть на сознание деградирует в старости. Деградирует, но есть другой путь. Другой путь. Очень интересный. Ну когда больше усилия прикладываются к внутреннему развитию, к развитию собственных качеств. И этот путь очень интересный. То же самое слово старец, да? Но какое окончание? Кем он становится? Старцем. Старец это человек, у которого сознание обостряется к старости. Посмотрите, как интересно. Сознание обостряется к старости. Он всё глубже и глубже понимает суть вещей. И поэтому что делает соцум? Соцум поддерживает этого человека. поддержка, потому что он нужен. Он даёт грамотный совет, он способен решать ситуации. Смотрите, у него столько было этих кризисов за это падение, он знает, как проходить эти кризисы. И знает, как их проходить. Смотрите, а 49 лет жизни это сколько кризисов? 7, 7 кризисов. Представляете, что такое 7 кризисов про эти 7 кризис. Если человек стабилен, стабилен и проходит проходит эти кризисы один за одним, 7 кризисов, всё, он может давать совет. Может давать советы. На 49 лет он уже может давать советы, это считается старец. Он уже прошёл семь кризисов, это максимальное количество кризис. Семь кризисов всё. Он даёт советы, вот это путь. Путь это тот выбор, который стоит перед нами. Значит, человек тут выбор не делает, то он обычно куда-то скатывается. На западе это проблема или алкоголизм или наркомания. Да. У нас ещё пока нет. У нас ещё пока, к сожалению, ну, может быть, к радости. Вот этого сильного кризиса нет. Сильного нет. Кто как? Кому как нравится? Да? Сам принцип или просто самоубийство? Ну, просто просто нет за кризис, так сказать. Он ещё не так ярко проявлен. Не так ярко, но уже все начали понимать, что не не так-то просто. Все уже увидели разницу, что старцев становится всё меньше, а стариков становится всё больше. И что общество он перестаёт просто поддерживать старость. Поэтому все взволновались, взволновались. Поэтому нужно вовремя вставать на эту позицию гармонии между внешним внешним и внутренним внутренним. Или мы всё будем говорить между рекламой и качеством товара? Потому что реклама-то может быть да, но качество какое? Ну, самое главное это что внутри. Мы подходим к выпечку, там лежат пирожки разные. И они могут выглядеть очень одинаково. Ну что мы спрашиваем? С чем они? С чем пирожки-то? Да? с чем. И так же, люди, в общем-то, все выглядят одинаково, да? Подстрижены как-то одни и те, в общем-то, одинаково. Вот ну, такая ос особенная разница нет. Нужно ещё умудриться как-то выделиться. Все как-то пытаются, но Так как все пытаются выделиться, то выделиться тоже сложно. Уже нужно выделиться среди выделившихся. Попробуй выделиться, да? Короче, то все одинаковые, поэтому ну, вопрос-то какой? Что у нас внутри-то в конце концов? Какие качества? как мы действительно живём, как Иванов шеведит, чего мы хотим от этой жизни. Что мы несём? Вспомним, да? Мы несём заботу. Заботу или мы несём эксплуатацию? Вот это определяет нашу внутренность, чем пахнет пирожок. Забота или эксплуатация? Если пахнет эксплуатация, с этим человеком не хочется общаться. Замечали, да, когда вас используют? Не хочется плохо пахнуть, плохо. Когда вы чувствуете заботу, это это поражает. В наше время это поражает, когда она что-то заботится, это просто поражает. А когда два человека хотятно заботиться друг о друге, что это такое? Нет. Это ещё дружба. Это такая дружба. А как вы думаете, что такое любовь? Когда один заботится. Это забота бескорыстная. Потому что когда взыв взаимозабота, то у неё какое-то некоторое ожидание есть. Ты мне, я тебе, не будешь ты мне, но я тоже подумаю. А любовь это бескорыстность. страшный свой бескорыстие. А поэтому на востоке культ бескорыстия. У нас почему-то называется культом коровы. Но почему? Потому что если пить молоко коровы, то через молоко коровы передаётся качество бескорыстия. Молоко бескорыстное животное, тот, кто пьёт её молоко, того она и любит. У неё к, к этому животному материнское чувство. Будет пить собака, но будет ли за собаку, будет думать, что это телёнок? Бескорыстие. Поэтому через её молоко передаётся бескорыстие это главный продукт на востоке. главный продукт это тысячи блюд из молока. Поэтому на востоке кульбискристь. Кульбискристь, а не культ коровы, так можно думать. Кульбискристь, а бискристь отдаёт любовь. Что это значит? Значит, что мы готовы отдачать ко всему, даже если он будет не просто хуже к нам относиться, а вообще никак не будет к нам относиться. Да? Это любовь, не? Это любовь. Дай бог нам встать на позицию дружбы. Дружба это когда мы готовы не менять своё отношение к человеку, если он относится к нам хуже. Вот это дружба. В дружбе всё мы готовы не иметь отношений к человеку, если он начинает относиться к нам хуже. Позиция бизнеса это когда я даю ровно столько, сколько дают мне, это бизнес-отношение. Есть отношение эксплуатации, когда я стараюсь взять больше, чем даю. Эксплуатация. Вот примерно такая идея. Да? Давайте на опросе, какие вопросы по задавать именно, что-то я успел рассказать. И идея гармонии. пожалуйста. Говорила о психических заболеваниях, скажите, пожалуйста, как вот, аюрведа это трактует, какой выход из сложившейся ситуации? И ещё такой вопрос, почему на индийские женщины тоже так это аюрведа объясняет в смысле женщин совершенно бесполых? В разных странах разные А представители разных полов по по-разному на реагируют на ситуацию. И так как на востоке женщины более чувствительны, более чувствительны, они более реагируют на события, к этому больше реагируют. Факт. Это В общем, та проблема это не в этом, просто я рассказал, что везде есть проблемы, факт. Проблема в том, психические расстройства. Да? Психика психические расстройства появляются от того, что я а при какой-то проблеме ищу причину вовне. То есть в окружении то виноват, а не в себе. Вот это приводит к психическим расстройствам. Вектор должен быть сюда. Если я ищу проблему вовне, то оказывается, что весь мир мои враги. На самом деле, а проблема в себе. То есть я что-то изначально делаю не так. Такой пример приводится в жизни один король в Индии его Акбар, очень известный король, и он был экспериментатором, проводил А психологические исследования постоянно что-то экспериментировало над придворными. И однажды он сидел на заседании а министров, и вдруг озернулся, дал пощёчину соседнему министру Бахтушину. И, и тот подумал министр, что делать? Король дал пощёчину, и ему не взя, он оставлять тоже так нельзя. Он вернулся и ли другому министру Бахтушину. Тот подумал, ну всё ясно, это положено он другому. Бах, бах. Так пощёчина ушла из дворца. Все об этом забыли. Ну, царь у него бывает, ты сказать, он экспериментатор. Вечером царь пришёл домой ложиться спать, и вдруг младшая жена ему бах пощёчин. Ведь не понял. Жена: "Что такое?" Говорит: "Я ничего не знаю. Твоя старшая жена только что дала мне пощёчину, а мне некому её не могу, поэтому ты у меня один. Извини." Да, то есть изначально мы являемся причиной всех собственных проблем, называется закон сохранения энергии или причинно-следствие или как мы разбирались, это термин карма. То есть на приходит наше собственное последствие, но мы не способны увидеть. Например, если мы возьмём кулак и стукнемся с силой в стену, то стеныся силой стукнет нас. Можно проверить прямо сейчас, закон кармы видим и действует. Но если это домино, видели принцип домино, да? То мы стучим, да, но доминошка падает, другую, другую, другую, другую, и сзади бах. Никто-то нам на ногу наступает в автобусе. Мы говорим: "А кто не к это?" Нет. Мы были изначально этим источником проблем. И если мы способны это понять, то мы направляем мышление на себя, находим в чём причину, меняем это качество, так растём. И так становимся психологически здоровыми. Если нет, мы начинаем искать врага. Врага найти всегда легко. крайне всегда много. Начинаем с ними бороться. Развитие никакого происходит к этому, портим отношения, находим врагов, отсюда психические расстройства. Это вот корень психических расстройств. Если не разбирать нам патологики, то же вот Кирилл ещё что-то. Это начало заболеваемо. К сожалению, сейчас больше 50%, как я говорил, вот психические расстройства, поэтому в общем-то не спит проблема и не рак проблема, проблема вот неправильное отношение вообще. Неправильное отношение. Неправильно да. совсем. Вот если если говорить об основе этих отношений. Угу. Ещё вопросы какие-то, пожалуйста. Задавайте все. Мы встречаемся раз 40 лет, это редко. Спросите у меня всё. А по поводу внука. Да. Что интересно. Ребёнок это не чистили из бумаги. Это прохождение через рождение и смерть. Да? Прохождение. То есть есть одна жизнь, человек живёт, она заканчивается. Но она заканчивается только для памяти. Память в этот момент уничтожается, стирается. Но жизнь продолжается, душа переходит в следующее тело. И поэтому воспитание это выделение позитивных качеств, приглушение негативных качеств. Но сам набор качеств уже есть, уже заложен. Весь багаж уже с собой. из багаж. А поэтому некоторые проблемы переходят из прошлого, поэтому есть болезни детские. А иначе часто человек спрашивает, почему дети болеют, если они не грехом. Но есть проблемы из прошлого. Ну поэтому просто продолжаются болезни. Он умер с болезнью, и поэтому должен ещё немножко поболеть. Очень много людей умирают, болея, да? Ну поэтому как только они рождаются, тут же болеют дальше. Вот. принцип. То есть идёт дальше продолжение жизни, мы это не видим, так как происходит процесс перерождения, но если мы применим регрессивный гипноз, мы можем это увидеть. Мы можем сами увидеть этот переход. А, хочешь, только наоборот, хочешь, эволюция, а? Эволюция только в сознании. Я не говорю о кое-где сознании, в психический, допустим, нездоровый. Да. Нет вот адекватного Ну как вы какую физическую болезнь физическую? имеете в виду? Назовите конкретно. То -то -то. Какую конкретно? Ну, например, шизофрению. Что-то вернее, это уже патологическое расстройство. Это когда мышление останавливается, так как человек может совершить очень глупые ошибки. Поэтому его мышление вообще останавливается. На всякий да, случай. На всякий для случай. Для Подождите, кто-то один. А? В этой жизни не будет. Да. Некоторое время нужно побыть в стационаре. И мы разбираем жизнь как моменты перерождения. И да, может быть, целых 3 перерождения нужно отключить его сознание, чтобы человек в стационаре полежал. Это нужно Нужно успокоиться. Знаете, ну когда человек слишком много глупостей совершает, его просто судьба останавливает. Например, в сети даже как память устроена. Мы не можем помнить всё, да? Но человеку очень хочется помнить много. Сейчас только система увеличения памяти. Ну как устроена память? Как сосуд. И когда сюда что-то наполняется, наполняется, наполняется, наполняется, наполняется, наполняется, 75% наполнения это наши негативные поступки. потому что мы ошибаемся на 70%. Почему? Потому что жизнь это опыт. Совершая опыт, мы не знаем, чем это всё закончится. И реальный процент правильного опыта это 25% всего успеха. Потому что опыт жизнь это опыт. Поэтому в 75% случаев у нас опыт не очень-то позитивный. И мы наполнили на 75%, да? И что? Вот от этого можно точно сойти с ума. Но что происходит дальше? Мы добавляем в сосуд памяти. А отсюда выдавливается очень простое устройство. И и поэтому мы способны более-менее чувствовать себя позитивно. Что ладно, то забылось, ну и боснем, да? То забылось, ну и боснем. И не будем вообще это вспоминать, да? Не будем. И мы спокойно действовать дальше, не разочаровываясь полностью, не, не не сходя с ума от всего количества глупости, которые мы совершили. Представьте, сейчас вспомните всё, что мы понасовершили. Всё, всё, всё, всё, всё. С ума можно сойти однозначно. Поэтому память так специально строю. Но человек говорит: "Нет, надо расширить диапазон памяти. Хочу помнить всё". Ну, извините, это прямой путь самоубийство. Если ты вспомнишь всё, ты посто самому убийству уже спокончишь. Поэтому это сумасшедшая методика. Нельзя экспериментировать над сознанием. Это один из законов Аюрведы. Тут уже всё чётко устроено. Ну, но, но мы думаем: "Бог дурак". Мы думаем, всё не так устроено. Он где-то ошибся. Он неправильно и дал мне функции. Он не дурак. Он всё чётко устроил, всё удивительным образом устроено. Смотрите, даже стопа человека, просто стопа, несколько косточек там пятка. Несколько косточек. Но это стопа. 80 лет держит огромный вес в жуткой пропорции. Там стопа весит там там 300 г, а вес весь там может быть 80 кг. Жуткая пропорция. Но этот механизм стопы, причём весь этот жуткий груз давит на эту точку стопы и не просто давит, а ещё умудряется подпрыгивать, да, не словами ничего. Понимаете, 108 кг, знаете, идёт. Ещё умудряется подпрыгнуть и так всю жизнь и по 2 часа на танцах. Ещё гдет, ещё на себе носит что-то. Ещё плюс берёт там 20 кг сумку. Знаете, в одну руку в другую. Ну куда, чего он тражит вот этом? Чего он решил? Всё и несёт. И ещё столько же несёт, и его стопа прекрасно функционирует, не разваливается. Представьте себе, никто не может повторить просто механизм даже стопы. Никакая шаровая в машине не выдержит такой нагрузки. Нет такого механизма. Ну всё удивительно безумно здорово нам что-то нравится. А мурец. Нет, всё замечательно устроено. Нужно воспользоваться тем, что есть. Тем, что есть. Никто не знает, как пищеварение работает. Все хотят это справить пищеварением. Всех думают: "Есть уже прекрасные груши, прекрасные яблоки, фрукты, всё есть". Вночек думает: "Нет, надо заменитель вкуса сделать". И он делает на заменитель вкуса груши. Делает, да? И и выпускает напиток грушевый с, с заменителем вкуса груши. И мы пьём. Этот напиток, да? И тело чувствует вкус груши, и запах прёт. И в, и выделяет нужные ферменты, да, для для переваривания груши. Очень чётко. Никто не может понять, как это всё происходит. Описать может, понять не может. Описать можно, понять нет. Выделяет, но там что, груши нету. Поэтому что, переваривает эта жидкость? Чего переваривает? Вот так появляются язвы желудка. Мы кого обманули-то? Кого обманули? Себя обманули. Что за глупость? Хочешь грушу? Есть грушу. Ну зачем есть назаменить грушу? Это называется научный прогресс. Это сумасшествие. Нет, есть уже груша. Ешь грушу, прекрасная груша, какая проблема? Ну нет. Мы тратим миллионы, огромное количество денег наших, так сказать, налогов, чтобы просто обмануть себя, глупы. Поэтому разумно это умение использовать то, что есть. Разумно использовать то, что есть. Гармонично использовать то, что есть. А есть уже и так всё. Если уже и так всё. достаточно много есть до да, даже чтобы изучить то, что есть, жизни не хватит. Чтобы просто изучить то, что в этом мире есть. Не хватит жизни. Поэтому нужно стать специалистом. Мы говорили профессионалом, так в Китае происходит обучение, знаете, на на иглотерапию. Очень интересно. Берётся большая бронзовая статуя человека в чугуческий рост. Такая, китайская статуя. И просверивается тонкой иголочкой с волосок размером, дырочки под правильными углами. Может быть, 1000 дырочек. 1000. И потом замазывается пастилом. Замазывается. И специалист, ну чтобы сдать экзамен, должен чётко 1000 попаданий. Чётко. Не попал всё, иди дальше учись. Это ты специалист. У нас 2 недели, ты, ты ты уже специалист. Что он там тыкает, куда здесь в глаз не попал? Ну так. Попробуйте стать на 10, 10, 20 лет нужен. Вот вас него, потому долго учится, самоорождение учится. Долго нужно, долго учиться, действительно. Ну, долго учиться. Факт. И нужно настраиваться на продолжительность. А продолжительность это самое стабильное состояние сознания, самое гармоничное. Как только как, как только мы хотим стабильность, это гармония. Как как только мы чего-то нового хотим, это дисгармония. поэтому mm -hmm. думайте о стабильности. Всё будет очень гармонично. Всё будет очень гармонично. Ещё mm -hmm. вопросы какие? А как вы относитесь к регрессии? То есть вот если такое ухождение в регрессию, вот из-за того, что исправление там придудуще карма. То есть наш ну нужно ли это вообще делать? И если это, это делает специалист, это может помочь. Но слишком много не специалистов. Это какая-то часть специалиста. 21 год. Я думаю, что правильно, наверное. Да. Помните, 20 лет это три кризиса. Человек должен пройти три кризиса. А до этого он должен помогать другому специалисту. Лучше всё. К сожалению. К сожалению, сейчас есть некоторая, это сказать, ну, тенденция про про а а профанация. Человек прочитает книжку и начинает так делать. Э-э нет, нет более быстрого на пути к сумасшествию. Нет более быстрого. Да вообще вся восточная культура, она а познаётся через обучение, то есть уживого, в настоящем. Поэтому я по 4 месяца сижу в Индии, учусь по 4. Каждый год уже много много лет. Последние 15 лет. По 4 месяца езжу, живу, живу, живу, живу. -живу. И не считаю, что я достиг какого-то, так сказать, более-менее серьёзно. Или... Ну, ну да, по-разному. Mm -hmm. Бывает осенью 2 месяца в местном доме, 2 месяца так получается каждый год. Сам, в принцип. принципе, в принципе. То есть, в принципе, это брать живола и у живола учиться и долго, пока тебя не разрешат. Это как приставки, чтобы садиться, ну, в самолёт и видеть, что пилот смотрит так, на какой странице взлёта написан. На 14. А вы сами практикуете регрессию? Нет. Нет. А вот то, что у вас консультации индивидуальные. Это диагностика кармы по по нумерологическим системам. По нумерологическим системам, это мы обучался последние 5 лет. позволяют. Я нашёл самое короткое, самую короткую, а специалист ну, нумерологического он позволяет за 5 лет освоить нумерологию. Это одна из самых простых систем диагностики. Есть разные системы диагностики по пульсу, самая сложная по пульсу. Больше всего лет по пульсу. Есть по радужной оболочке глаза, есть по форме тела, есть по цвету крови, есть другие много разных систем. А, есть также пол нумерологии. Или просто мне это нравится. Поэтому я этому учусь. Поэтому это моя специализация нумерология. А? Что? Диагностика. Диагностика как? Диагностика кармы это понимание своих тенденций. В чём есть тенденция, в чём нет? Если мы знаем свои тенденции, то мы способны быть успешными. Потому что мы не теряем время даром. То есть То что такое успешность? Успешность просто знание. Если мы знаем, во сколько работает магазин, можем легко пойти и купить хлеба. Если мы пойдём сейчас ночью покупать хлеб, может быть, вообще проблем. Да, хлеб есть, его прямо видно даже через витрину, но купить невозможно. Почему? Не вовремя пошли. Поэтому если мы просто знаем свои тенденции, когда что нужно делать, Мы становимся очень успешными. Вся наша проблема в том, что мы не знаем своей тенденции, поэтому очень неуспешны. Мы просто за хлебом всё время ходим не туда. А туда не вовремя за хлебом, туда не вовремя там за за деньгами, сюда не вовремя за здоровьем. В результате везде немножко опоздали, ничего не купили. Бывает такое. Пошёл, везде немножко опоздал, ничего не купил. Везде попал в перерыв. Ну, а туда есть такая тенденция попадать в перерыв. Поэтому некоторые знания необходимы, это знание ведической нумерологии, то есть достаточно тут интересно. Сам принцип ещё в образке, пожалуйста. Лидическое учение, я думаю, надо понимать это лично. Что сделать? Ничего. Эти терапевты. Почитать? Литературу, да, по номерологи. Не считается литература по нумерологии. Я сказал живой человек, живое обучение. Всё остальное профанация. Вообще идея книг это современные идеи. Раньше полкнигом ничего не не передавалось более того, Это считалось грехом переписывать книги. Когда книги переписывать, это было грехом. Потому что, если человек сам читает книгу, никто не может проверить, как он будет это делать, делает. Как можно хирургию по книге изучать? Спрачните хирургов. Как это можно? Это невозможно. И как можно рождение изучать по книге? Невозможно. Ну что кто-то показал реально по по по настоящему, чтобы свой опыт передал. К изокоцов виднее должно быть первому. Главное незнание, знание самое последнее. Главное видение. Видение весь комплекс, комплекс невозможно через него получить. Поэтому а книга может только как справочник использоваться, да. Потому что память дырявая, и книга как справочник может стоять, чтобы я что-то посмотреть, когда забыл. Но не как метод обучения ни в коем случае, только как справочник. Поэтому есть две системы обучения, две системы образования западная и восточная системы. Западная система образования называется информативная. Ну когда человеку даются информацию, он пытается её запомнить, и экзамен принимается на то, что он запомнил. Если много запомнил пять, мало запомнил два. Но память врождённая функция мы сейчас разбирали. Не меняется, фактически не меняется, только исключения есть. И то, и, и, и, если меняется, не так-то и на много. Врождённая, как цвет глаз, как форма ушей, как национальность врождённая функция. Поэтому когда человека, не дай бог, ребёнка оценивают по его врождённой функции, что происходит? Шок. Он ничего не понимает. За что? Он просто это не может запомнить. И эта функция оценивается. Тот может больше запомнить, а тот меньше. Ну поэтому все в шоке. Всё среднее образование большой тяжёлый шок. Большой тяжёлый шок. А что врождённая функция это то, что Бог говорил, что тому, у кого светлые волосы сегодня пять, а у кого чёрные тому 3. Ну что нечего с чёрными лосами тут ходить. Странно, да? Так же те, кто смог там 10 дат ну, запомнить, тем 5. А тем, кто там 3, это да, только смог запомнить, тем 2. Ну, такая функция сознания. Зачем вообще это помнить, когда есть справочник? Поэтому есть другая система образования трансформативная. Трансформативная. Что это за система? Все все данные, все формулы выкладываются перед учеником, все в виде справочника, все. И даётся задача. Человек должен найти формулу по которой искать в сборнике формул, взять данные из из из справочника данных, всё это трансформировать в ответ. Значит, манипулируя уже данными, которых всё равно много, ни один специалист всё не помнит. Всё равно никакой справочник наизусть не выучишь. Ну это верно. Поэтому он уже просто находит, где это и умеет этим манипулировать. Вот эта функция ума запоминать, а трансформировать функция разума. Разума. Ну, поэтому люди, которые знают много информации это умники, и у них проблемы потом с умом, психические расстройства. А те, которые могут трансформировать это разумные люди, мудрецы. Вот и вся разница. Понятно? И сейчас чего оно засилье? Тен-тенденции быть умником. Это это вопрос, этот вопрос, этот вопрос, этот вопрос. И там уже видно глаз нет, мозгов нет, ничего нет, так ответ, ответ, ответ. И это считается сун. И дети такие же, бедные дети. Видно, это уже не ребёнок. Это уже не ребёнок. Ну какой-то ответчик. Ответчик, плечик. Что это такое? Сумасшествие. Ну что это трансформирует? А потом какая-то простая ситуация. Простая, смотрите, одна простая ошибка. Все учат детей, как переходить через дорогу. На какой свет? На зелёный, да? И проблема, знаете, в чём? В том, что страшный травматизм на на дорогах именно детский. А знаете почему? Потому что ребёнок всё равно идёт на красный. Но его никто не учит переходить на красный. Уть? А он всё равно идёт. Все переходили на красный свет. Как да. переходили? Учили на зелёный вас переходили. Всё равно пошли на красный. И ребёнок тоже пойдёт. Но если он просто знает, что нужно идти на на, на зелёный, то пойдёт на красный, вот точно собьёт машину. Или будет какая-то аварийная ситуация. А если у него есть тр тр трансформация, система тр анализа, то он всё равно пойдёт на красный, но уже что будет делать? Изучать ситуацию. Так, иду не так, найти что туда-сюда, может тут, а может как. То есть он он справится с неправильной ситуацией. Если есть идея трансформироваться. А так знает зелёный, ну не зелёный, ну и ладно, вперёд. М? В общем, просто это происходит. Просто. И также мы в какой-то ситуации попадаем, если нет идеи трансформации и всё. Поэтому ведь это интересно делиться с системой разума. Поэтому вот научить транс трансформировать может только учитель, как это всё делать. А знания можно и самому через книжку получить. Поэтому да, мы станем умниками, но не разумными, в общем, идея. Поэтому а, а книжку можно только как справочник использовать, не более того. Но обязательно должен быть живой учитель, который передаст видение в этом идее. Ещё вопрос. Прошуйте, всё. Когда выеду? Да, я приеду. Каковы ваши координаты? Можно, можно, можно. потом да. взять визитку. У меня там есть визиточки, всё. Меня очень просто найти. Вот, но, но трудно со мной встретиться. Найти меня можно в интернете по простому адресу www. в общем, 3.ruзов. Очень просто заполнить. ruзов.ru. Можете зайти там, есть моё расписание, есть все мои лекции, порядка 200 лекций выложено. Если материал, можете всё узнать по этому адресу. Ничем просто. А как часто вы на Украине? Ну, кроме я приезжаю где-то два раза в год. Где-то два раза в год приезжаю, когда еду в Индию. Обычно перед этим я заезжаю на Украину. И здесь провожу некоторое время, обычно в Киеве провожу недели 2-3, поэтому столько всего нужно успеть. Но очень много лекций, поэтому нужно заранее всё планировать, времени почти нет. Ну, и в этом будет консультация. Где... Консультацию да, можно тоже планировать, можно даже заранее списаться на секретарём. С ним тоже легко списаться. И выристатус простое инфо собачка рузовру. Можете написать, вот сидит мой секретарь. Он, кстати, специалист по хатха-йоге с с пятнадцатилетним стажем. Он также проводит ну, консультации по оздоровлению, можно с ним поговорить, получить собственный набор асан для оздоровления. Когда будет время, можете с ним списаться, поговорить на эту тему. Не, очень просто. Поэтому также здесь продаются книги, то диски вы можете в MP3 купить любую мою лекцию, всё что угодно, и заказать их через сайт. Здесь также есть моё издательство на Украине. В Киеве прямо печатаются мои книги. Вы можете записать адрес издательства и время от времени звонить, спрашивать, какие новые книги вышли. На Украине печатается порядка 30 моих книг, поэтому можно спрашивать, где они есть, когда новые. Их быстро раскупают, поэтому можно что-то для себя получать вполне легко. Здесь всё есть вот на сторике посмотреть. Ещё вопросы какие, пожалуйста, задайте. Ещё вот там вы говорили о том, что если деньги заработанные нечестно, и вы там накопили это да. как бы, в начале жизни, да. это обозначает, что многие наши не миллионеры умрут от голода. Обычно они умрут раньше голода. Вартха-шастра это такая наука Артха. Артха это слово русское артель. Артель, то есть Артха это процветание, артель это кто собрались ради процветания. Да, у нас вот артели такие, да. А и Первый первое сутра, первый э первый закон этого трактата о процветании. Говорится, что не важно наука зарабатыванию денег, важно наука остаться живым после того, как вы их заработаете. Поэтому я консультирую очень богатых людей, миллионеры, миллиардеры и директора очень больших организаций. И а у них только одна проблема. Остаться живым. Это их идиотная проблема. Они о деньгах они не спрашивают, не о здоровье, ничего о здоровье даже не спрашивают вообще. Потому что здоровья проблем нет, когда тебя хотят убить. Поэтому только одна проблема остаться живым. Поэтому, знаете, богатство это те охранники, те Тело охранники, значит, есть что охранять. Поэтому не доводите себя до те охранников. Живите спокойно. Знаете, достаточно человеку вполне достаточно небольшого количества денег для осуществления своих нормальных потребностей. Если человек Если человек завидует, зависть, если идёт зависть, то что такое? Смотрите, жизнь завистливого человека. Он что-то увидел у кого-то. Ох-хо-хо. Ой. И что он делает? Первую часть времени он завидует. Завидует. Ох, какой у него, ох, какая, ох, какой она на нём всё вруго и то мне то и зарабатываю, да? Зарабатывать чтобы что? Получить такое же. Вот и такое же. И он идёт в магазин, покупает довольный, несёт довольный, подносит, начинает расплачиваться, уже сомнения начинаются. Да? И когда он расплачивается, он уже начинает оглядываться по сторонам. Потому что, дорогая, ведь действительно завистливее. И что он видит по сторонам? Другие начинают ему завидовать. А поэтому что потом происходит во второй части этой ситуации? Он начинает бояться. Он боится А, соответственно, иссочек боится, что он делает, болеет. И потом он так долго болеет, что ему приходится эту вещь продавать, чтобы покрыть расходы на своё лечение. И вот она радуется жизни. Поэтому не завидуйте ничему. Надо что-то возьмите. Я расскажу, как как покупать вещи. Открыть игри. А -а, а. а сначала скажу, что у мужчин и у женщин есть некоторые разницы в сознании. Поэтому у мужчин должно быть мало вещей, но они должны быть хорошие. хорошие, дорогие, хорошие. Мало, да? Нет? Да. У женщины другое системомышление. У женщины каждого наименования должно быть тем, что одна должна быть очень дорогая. И поэтому классическая. Понимаете, почему? Да. Потому что на надолго шей должно быть дешёвых и модных. Поэтому эти шей постоянно новые выкидываются, новые покупаются, а эта одна очень дорогая классическая надолго хватает всем, что у каждой вещи Наш ну, процесс покупания очень интересен. Есть два стиля покупания, есть дорогие вещи, да? Есть дешёвые. Есть дешёвые. И так как мы это воспринимаем своим сознанием, то покупать нужно. Если денег мало, самые дорогие из дешёвых. А если денег много, самые дешёвые из дорогих. Понимаете? И это как раз даёт возможность примерно держаться в рамках своей кармы. Если денег мало, то покупать дорогие из дешёвых. А если денег много, то дешёвые из дорогих. Понимаете? И как раз попадёте в точку. Очень простая схема. Но у каждого это будет своё немножко, поэтому на другого смотреть нельзя. Вы это почувствуете, что этот дорогой из дешёвых, и вы это купите. Понимаете, вот дешёвый рынок, но купили самую дорогую вещь. Но можно зайти в самый дорогой магазин и купить самую дешёвую. Понимаете разницу? Понимаете разницу? Да. Ну, то есть разница есть, но Оно зависит уже от, от вашего мышления. Потому что если купить очень дешёвое, то толку никакого нет, потому что мы не столько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи. Это факт, это старый закон. Нет. Поэтому мы должны держаться вот в этой золотой середины, очень простое правило. Ещё простое, и тогда всё будет нормально. Всё будет уничтожено, никакой проблем не будет. Угу. Ну, просить ещё можно одни задать. Задавайте, не бойтесь. Всё спрашиваете. Всё зависит от планирования. Весной будет очень. Весной очень надо будет, да. Да. Весной будет очень. У нас как-то на семилетие нашей компании. Скажите дату моему секретарю, мы попробуем что-то запланировать. Май, май, май. Апрель, май. Ну, май. У меня во Владивостоке юридический семинар. Надо успеть. Химический. Наверно, да. Расскажите потом. Попробуем. Надо по срочной найти дату точную. потому что очень плотный а график в 40 городу. В Киеве я буду ещё до 5:00. К 6:00 я уеду. На <свят> 4-го, 5-го я буду, у меня ещё идут лекции с 7:00. В 7:00 ещё иду на лекцию вечернюю публичную. Значит, э, какой там адрес? Прибыл э, Зорный 16, это до 4-го. А вот 5-го э это... То есть сегодня завтра будут на Зорном 16, это остановка Так, называется остановка, скажу, в том, что мы тут не очень ориентируемся. Скажи, остановка. Остановка. остановка. Остановка. Остановка автобуса. Мне нужно на футбольный стадион. Футбольный стадионский. Вот, улица Белинского, ну, в районе, в общем. Остановка Гомельская. Там большое здание, четырёхэтажное. большую. Ну на такси ездим какое-то, не знаю. Ну, скажите, а нужно вот. Uh ага, -huh. да. Серьёзно, потому что я планирую, и как правильно планировать поездку? Поездка. Куда? Ну, да, в Колумбию. На сколько? На месяц. На месяц. А рост мне кресть? Да. Принцип такой, если мы уже на месяц, это опасно. На 2 это очень опасно, на 3 это смертельно. Надолго уже нет где. потому что могут разрушиться отношения, могут произойти непредвиденные события. Поэтому лучше на небольшое время ездить или брать кого-то с собой. Но если вы куда-то едете, то помните, что переезд это всегда опасность. Поэтому путешествовать нужно обязательно с кем-то. Обязательно с кем-то. Лучше всего, когда троечек путешествуют. Одно. И суперездку это в другое место, то закон такой. Если вы переезжаете в какое-то другое место, например, из города в город, да? То принцип такой, принцип называется гусеница. Гусеница пока одними лапками передними не схватилась, задние не отпускает. Что это значит? Жилой площадь в предыдущем городе не продаётся желательно 5 лет. А, потому что тут может быть всё не так, как вы предполагаете. Может быть, погода окажется не та, люди окажутся не те. В общем, всё не то, и другие можете спорт, свои приборы возвращаться обратно. Но обратно уже ты просто не переедешь. Поэтому чем дольше вы сможете не не продавать площадь здесь, а жить какой-то у нас здесь, тем будет лучше для вашего переезда, и о тем будет спокойнее. Спасибо, приятно связаться с вами. До скорой встречи. Что это значит? Вот вы меняете на квартиру, говорю, на это. И скорть или смена? Смена. Обмен квартир. кубло круто. Вы должны смотреть на то, а, каковы а внешние признаки. В основном нужно смотреть на частоту подъезда это самый главный признак. А частота подъезда это показание того, каково сознание людей в этом подъезде. Если подъезд действительно дышит чистотой и красотой, то значит, что а а атмосфера подходит для жизни. Если на подъезде немножечко на туалет, смотрите. Лучше не жить в этом доме. В общем, так же рядом должно быть, э, обязательно, как мы говорили, лучше всего. Конечно, обязательно страшно звучит, но лучше всего какая-то возможность отдохнуть. Какой-то, так сказать, парк или озеро, или река, чтобы хотя бы можно было просто рядышком выйти и пойти отдохнуть, это очень важно. Рядом должен быть какой-то, э, рынок, где продаются продукты питания, чтобы был большой выбор, это важно. Когда человек ездит на далеко, он покупает много всего, это потом к неё, а так вышел, накупил, поел свежее. Ну, то есть можно сказать. А должно быть несколько видов транспорта, чтобы можно было в разные районы доехать. И лучше сегодня выше четвёртого этажа жить. Почему? Потому что на уровне четвёртого этажа пропадает связь с землёй и начинается состояние птички. Но заметьте, даже птичка на дереве сидит, а дерево корнями связано с землёй. Земля наша мать родная, у неё есть специальная Ну защитная, ну земная атмосфера 4 Гц. Это ионное ну, волнение Земли. И, и пока мы находимся в этой материнской атмосфере Земли, мы здоровы. Как только мы теряем эту атмосферу матери, начинаются болезни. Поэтому старайтесь жить в четвёртой, не жить. Это так достаточно печально. Если вы живёте выше четвёртого, есть один способ, как заземлиться. Нужно часто мыться водичкой. Желательно три раза в день. Это это снимает эффект высотности, эффект бетона, кстати, тоже снимает. А что бетон один из самых вредных элементов для строить. Поэтому этот эффект снимается. Очень просто. Ты больше будет. Ну, голять-то да, но всё равно же. Нас от циркателей. В 8:00 часов ты до дома находишься, как минимум, спать-то надо дома. Поэтому нужно обязательно омовение совершить. Омовение полное. И тогда это будет снимать это напряжение. Видишь, очень В чём вопрос кипустой? Что лучше зазывать? Зазывать животных, что ли? Заказывать желанья? Зазывать людям счастье. Это самое лучшее зазывание. Чтобы не происходило. Причём тут тут закон такой, чтобы ваши желания не исполнялись, нужно пожелать людям счастья не тогда, когда они к вам хорошо относятся, а тогда, когда они вам беспокойство причиняют. Вот строко. И от страха из избавляет только одно духовное развитие. Духовное развитие нам объясняет, что мы вечные души. И когда мы понимаем, что мы вечные, то страх пропадает. Поэтому почитайте Библию, Боговард-гит, Коран, и сразу пройдёт из избавление от страха. А иначе не избавится. Ну пока мы не поймём вечность, весь страх не пройдёт. Хорошо. Большое спасибо, что смогли меня выслушать.